Причиняла сейчас сильнейшую боль. мысли ее лихорадочно заработала. Верушка, моя милая, я знаю, это все ты, Господи, как мне благодарить тебя. Мелькали в сознании судорожные слова, гулкими ударами пульса, бившиеся в голове. Но это потом, потом, я все объясню тебе потом, а сейчас ты уж прости меня, Верушка, подруга моя. Что же мы стоим под дождем? Не дожидаясь, пока хозяева придут в себя и повторят свое приглашение, крикнула Ольга, стараясь перекрыть шум дождя, «Пошли в дом!» И вся компания вереницей направилась к дому. Впереди Ольга, за ней Алексей, крепко держащий Веру за руку. За ними Берта и Вальтер. Замыкал шествие Веренс, хватавший воздух ртом, точно рыба, вытащенная из воды. Очутившись в передней, скинут дождевики. Хозяева предложили гостям, промокшим насквозь, переодеться и применить обувь. Ольга дала Вере свои туфельки, юбку и свитер. А одежда Вальтера пришлась Алёше как раз в пору. Берта кинулась на кухню, чтобы приготовить что-нибудь на скорую руку, а Вальтер подбросил дров в камин, придвинул к нему кресло и извлек из буфета бутылку французского коньяка. Веренс С мрачным видом оглядывал вновь прибывших, кляня их, на чем свет стоит. Все им задуманное натолкнулось на неожиданное препятствие в лице невесть откуда взявшихся иностранцев. Он глядел на порозовевшую Ольгу, порхавшую бабочкой меж остолбеневшими русскими, женщиной и мужчиной. Они явно не могли скрыть своего смущения, особенно женщина. Она сидела вся сжавшись, напряженная, как струна, и веренц никак не мог взять в толк, что за причина повергла ее в такое смятение. Казалось бы, оба знали, к кому ехали. «Что-то у них не так», — заключил Веренц и понял, что, решив загадку... Он без труда снова сумеет овладеть ситуацией. Вернулась Берта, маленькая, юркая, ловкая, неся на подносе нарезанный хлеб и сыр, и тотчас же снова исчезла на кухне. «Берта! — крикнула Ольга евдогонку, Вернись на минутку. Я должна вас познакомить!» Лицо ее сияло. Было трудно поверить, что какие-нибудь полчаса назад это была совершенно угасшая женщина, без всякого выражения, уставившаяся на огонь, почти полностью отрешившаяся от окружающего. Теперь вся она была исполнена света, лицо ее несказанно похорошело, как будто отблеск иного мира, иной красоты освещал теперь Ольгу, а глаза ее, ставшие бездны Ночных небес так сверкали, что это вызывало смутное беспокойство. Снова вернулась Берта. Теперь на подносе поблескивал северский фарфор, пять чашек, сахарница и пузатый молочник. Она принялась расставлять чашки, и Ольга заметила, что руки ее дрожат. «Берта! Вальтер!» — сияя, воскликнула Ольга. «Ну, можете вы прерваться хоть на минутку? У меня такая радость! Муж мой приехал, за мной приехал, Алешенька мой!» Она кинулась к Алексею, сидевшему, неестественно, прямо, точно у него свело позвоночник, и обвела его шею руками. «Знакомьтесь, это мой муж, Алексей Даровацкий. Он замечательный художник. А это Вера, его сестра. Она талантливая писательница и журналистка». Ольга сделала особенное ударение, на последнем слове обращаясь в основном к Веренсу, который немного понимал по-русски. Я думаю, вера ⁇ надежда нашей российской литературы. Она повторила свою речь по-немецки. Берги хоть немного и научились русскому от нее, но все же не слишком, а ей хотелось, чтобы хозяева поняли ее дословно. «Слушайте», — веселясь продолжала Ольга, — «как же мы будем объясняться? Алёша? ты ведь говоришь по-французски?» Он молча кивнул. «А ты, Вера, кажется, тоже», — Вера взглянула на Ольгу, округлившимися от волнения глазами, и только сумела изобразить на своем лице вымоченную отрицательную улыбку. «Ну ладно, буду переводить», — рассмеялась Ольга и перешла на французский. «Хозяева дома и мои самые близкие друзья, изумительные врачи».